Глава одиннадцатая. Отцы-основатели. Зубами и когтями. Рид Чедвик на своем месте. В дверь заколотили со всей неистовостью юности. Ректор и профессор переглянулись. Мысленно они уже попрощались. Адам должен был в очередной раз грустно взглянуть на порог, а Рид успел сделать еще пару уточнений. Исключительно, чтобы посмотреть, насколько хватит у ректора терпения. Шутка ли? Нервничать битых полчаса и не иметь возможности сделать оживляющий глоток. Но их ритуал, где каждый бы следовал своей роли, оборвали на середине. В кабинет влетел Джерри Синклер, один из пяти учеников Рида. Чедвик неохотно брал к себе на кафедру желающих получить редкую специализацию. В данном случае исключение было сделано потому, что Джерри обладал невероятной памятью. Разумеется, это позволило бы ему продвинуться на любом поприще. Но мальчик горел интересом к мертвым языкам, и это решило дело. Кто пробовал упокоить взбесившегося мертвяка с глиняной табличкой на лбу или на груди, исписанной непонятными символами, тот поймет. И если оставить в сторону, что процесс контролировало почти всесильное существо из бездны, то у обычных некромантов это выглядело так. «Что ты, сын, там возишься? Что у этого представителя? Выбито на пузе!» Мертвец, проявляя удивительную резвость, дотягивался до говорящего, отросшими за годы лежания под плитой когтями. Удар, хрип, брызги во все стороны. Э, э ну подойди сюда, под цвет факела. Сам потомок не прочитал бы этих клятых литер!» Так. Что выбрать-то, серебряный, штык, осиновый колки, то чле?» Восставший устал стоять неподвижно. Удар, хрип, и второй некромант повторил судьбу первого. Поэтому отвертеться от такого перспективного студента у Рида не было шансов. Тем более, что почти все великие книги, оходящих на грани, писали словно нарочно на языке тех, кто собирался покинуть этот мир. Ну и сам Джерри, в отличие от других студентов, почти не доставлял проблем. Учебные часы, как и часы досуга, он проводил одинаково, в библиотеке. Однако сейчас Синклер вопил во всю мощь легких на простом и понятном всей Академии языке веренеи. «Профессор Чедвик, я ни при чем. Я лишь разобрал послание, когда проверял журнал происшествий. Их разбудили до меня». Вот что бывает, когда преподаватели боятся больше, чем лютого трэша, свидетелем которого восьмикурсник только что стал. Об этом Адам и Рид подумали одновременно. «Ну что, профессор, вы же приняли мое предложение. Нам не нужны конфликты внутри нашего дружного коллектива. Станете для девочки отцом и матерью. Научите всему, что знаете. В общем, вы поняли, с этим разобрались». «Теперь срочно спасать Академию второй раз за день». «Правильно я тебя услышал, Синклер!» Джерри неуверенно кивнул, словно сомневался, что у Академии был шанс. Потом они вдвоем бежали по бесконечным коридорам. Рид не хотел без серьезной причины демонстрировать Джерри, как легко он нарушал физические законы. Когда мальчик привел его к музею истории Академии, где заодно располагалось святилище, Демон уже примерно рассчитал масштабы неприятностей. Не такие, как явление Пандоры, но весьма ощутимые. У левой стены напротив алтаря, в резных металлических саркофагах, хранился прах отцов-основателей. Но крышки были сброшены, как будто чья-то огромная рука расшвыряла их в разные стороны. Свечи, которые в этом помещении горели круглые сутки, сыпаны в горсточку на полу. А на колесе, прикрепленном к потолку, металлической цепью, где десятки свечей тихонько чудили ранее, теперь раскачивалась мумия. От нее мало что осталось. Прах удерживала в форме человеческой фигуры одна лишь магия. Второй такой же представитель нежити, собранный из кое-как сохранившихся костей, органической пыли и истлевшей ткани, сидел в кресле, которое в другое время занимал священник в ходе церемоний. По умертвиям то и дело пробегали огненные всполохи. Сырая магия. Это выглядело так, словно оба подпитались от сверхзаряженного источника. Рид с уважением осмотрел защитное плетение, которое установил Джерри, чтобы не дать двум некогда почетным акционерам выйти наружу. До нас дошли слухи, что в Академии неспокойно! Проскрипел тот, что на качелях. «Плохо присматриваете за веренным хозяйством, набираете всех подряд. Даже женщин. Магия у вас не чистая. Ни двух разрешенных видов, единственно одобренных советом. Мдя...» «Мальчик должен был привести главного, а привел тебя». «Все здесь. Следовало бы предать пламени». но мы не станем разбазаривать имущество. Лишь заберем кровь у тех, кто ее не заслуживает. Это произнес занявший пасторское место и в подтверждении своих слов резко высунул неприятный багровый язык как минимум на 40-50 сантиметров вперед. Рида поразила, что полумумии настолько связанно выражали свои мысли и так уверенно ощущали себя в пространстве. Скорее всего, к основателям, Седрику и Зигмунту, эти двое имели не больше отношения, чем он сам. Для них не было предусмотрено оживление, поэтому и никаких текстовых пояснений. Какая-то сила подняла несчастные останки. И обратно их не уложить, не найдя ее источник. Подозревал ли он Пандору? Да. Но также был уверен, что девушка не представляла, за какой из потоков силы дернула во время прочих манипуляций. Это означало, что поиски бы заняли время, а два прародителя продолжали наливаться силой не откуда. И это ничем хорошим не окончится. «У нас нет их личных вещей! Нет артефактов того, кто проводил захоронение! Да что там!» Джерри почти кричал. Нет даже книги, откуда взято поднявшие их заклятие. Можно попробовать замуровать, но это примерно как усесться на снаряд задом и ждать, что... Бывший Седрик и бывший Зигмунд подкрадывались к ним с обеих сторон, видимо рассчитывая, что их маневр не привлечет внимания. Джерри увернулся от зубов, которые лязгнули в пяти сантиметрах от его шеи, а когтистая рука целилась в лицо, но схватила воздух. Чедвик удивился. Он был уверен, что мальчик хорош исключительно в контакте с книгами, но оттягивать неизбежное и изумляться дальше в конце концов опасно. Указательным пальцем он очертил в воздухе сначала один круг и глянул сквозь него на мертвяка справа. Потом проделал то же самое и для второго. Они испарились. Без вспышки, без резких звуков. На полу остались лишь два блеклых небольших камешка, который Чедвик поднял и положил в карман. «Что это?» — голос Джерри охрип. Происходящее настолько не укладывалось в то, что описано в учебнике, что он отложил все прежние знания и сейчас просто впитывал информацию. «Ничего. Когда-то в них была искра. Она переходила из воплощения в воплощение, пока не угасла. Эти камни означают...» что обе души завершили свой путь. Странно, что поднялись сразу две подобные, потом разберемся. Распоряди, чтобы прислали уборщиков.